Зрелые ягоды сладкие, их не только солят и маринуют, но и перерабатывают на соусы, пюре, икру и повидло. Несколько позже поспевает грунтовый, грибовский. Как и предыдущий сорт урожайен, кусты ветвящиеся сильные. Плоды дает крупные, плоско-округлые, чехлики облегающие, зеленоватые. На вкус они кисло-сладкие, съедобны в свежем, печеном и соленом виде. Могут быть использованы в супах и кондитерских изделиях. Кондитерский физалис раскидист, его плоды мельче, чем у предыдущих сортов, и более кислые. Окраска их зеленая, чашечка многогранная, облегающая. Плодовая мякоть отличается высокой желирующей способностью, ценимой кондитерами. Сорт урожаен и лёжек. Слаще мексиканского земляничный физалис. Сушёные плоды его не отличить от изюма. Такие же сахаристые и янтарные. К тому же эти ягоды и душистые, настоящие плоды конфеты. Каждая конфета обёрнута в гранистый чехлик. Размер ягод невелик с горошину. В средней полосе земляничный физалис удается лишь при рассадной культуре. У себя на родине, в тропическом поясе Америки, этот физалис растет несколько лет. В наших же условиях его надо возобновлять каждый год. Холод убивает. Земляничный физалис, по-другому перувианская вишня, капский крыжовник, освоен европейцами уже более двух столетий. Особенно широко его возделывают во Франции, в районе Ниццы, пользуется большим спросом парижских кондитеров. В нашей стране в основном распространен селекционный сорт, выведенный на бывшей грибовской овощной станции. Этот сорт раннеспелый, ягоды у него мелкие, желтоватые, на вкус кисло-сладкие, ароматом напоминает землянику. Превосходен в пирогах и цукатах, добавляет его и в компот наравне с изюмом. Перед употреблением физалиса, как огородного, так и земляничного, плоды бланшируют, обдают кипятком, чтобы отмыть их от клейких и воскообразных веществ. Если не избавиться от этих веществ, они придадут продукции неприятный привкус и запах. Без них же и свежий овощ соперничает с вкусной конфетой. Этот незаменимый лук Тугие сочные луковицы непременное подспорье с сытным и самым желанным кушаниям. Окрошки, борщи, шашлыки, разного рода салаты и закуски, сдобренные луком, приобретают тот привычный вкус и аромат, без которых трудно себе представить многие блюда. Круглый год не сходит с нашего стола этот овощ в виде зеленого пера, молодых или зрелых луковиц. Обычен ненов лук на любой кухне, но это относится, пожалуй, к одной его форме – репчатой. А многие ли постоянно пользуются другими луками, например, пореем, шалотом, батуном, резанцем? К сожалению, редкие луки незаслуженно забыты огородниками, мало ими занимаются и любители на индивидуальных участках. Между тем овощи эти питательны, полезны и оригинальны на вкус. Они вполне могут соперничать с луком репкой, как по пищевым свойствам, так и по окупаемости затрат.